Мухи не обидят. Нет, нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня морал спачкалась. Какая она мне, чернорабочая, обойдусь ты сам. Вам, Марац, можно, а что ж мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? «А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?» Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий, чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила не громко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей, и не сливался с Мариной, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты,